30. Сэр Мортогар, я думаю, дело вот в чем. Подводный мир – особый мир, и не каждый способен легко пережить такую жесткую смену обстановки. Вместо того, чтобы идти, вы плывете. Вместо птичек за окном – рыбки. Вместо зеленых лужаек – пестрые коралловые плантации. «Вместо исхат трохадуров — русалки!» У меня дергался глаз, и мне хотелось умереть, но последние слова Лагаомара остановили даже нервный тик. «Исхат кого?» — переспросил я. «Ну эти волосатые чудовища, которые похищают девушек, загулявшихся после захода солнца, и потом возвращают их с уродливыми младенцами!» «Сам-то я не видел, но мне про них кто-то рассказывал». «А, да, это был тот старик в горном поселении Чоров. Мы там гостили, когда ты была еще совсем малюткой. Помнишь, милая?» Лагомар положил руку на колено Сиектиан. Мы сидели в просторной корабельной каюте втроем. Корабль к Академии подогнали исключительно из-за моих истерик. Событие это было из ряда вон. И все студенты высыпали из общежитий потаращиться. Лагомар же поднял корабль на поверхность, и теперь он мирно покачивался на волнах со спущенными парусами. Здесь мы могли не волноваться, что разговор подслушают. «Это была сказка, отец», — улыбнулась Сииктян. «Так они пугают детей». «Да?» — смутился Лагомар. «Хм, а мне казалось, он говорит правду». «Наверное, я тогда изрядно запировался». «Да уж», — улыбка исчезла с лица Сииктян. «Но в любом случае я веду к тому, что иногда разум, взволнованный переменами, может выкидывать те еще фортели, – сказал Лагомар. «Однажды на поверхности мне показалось, что по залу скачет изумительно красивая белая лошадь. Я тут же встал из-за стола, запрыгнул на нее, она принялась брыкаться, а потом оказалось, что это служанка в белом. «Папа, пожалуйста, хватит о своих пьянках!» — воскликнула покрасневшая си Иктян. «Или хотя бы позволь мне выйти!» «Вы что?» — вступил в разговор я. «Хотите сказать, что черная скала мне почудилась?» «Белая лошадь была совсем как настоящая, даже ржала!» Сиектян молча вскочила и выбежала из каюты, хлопнув дверью. Или это надо мной ржали!» Задумался Лагомар, словно и не заметив бегства дочери. «А вы уверены, что не видели ни одного из хат Троходура? С чего бы старому Чору рассказывать мне такие дурацкие сказки?» «Скала была настоящей!» — настаивал я. «Наца тоже ее видела!» «Здесь!» «Вот точное место!» Я ткнул пальцем в разложенную на столе карту. «Наца!» — повторил Логоомар. «Да-да, я слышал, что вы вступили с ней в мирской брак и теперь живете вместе!» «Да какое это имеет отношение к делу!» — застонал я, закрыв лицо руками. «Давайте не будем анаться! У меня уже мозоль на языке!» «Сэр Мортегар. это излишняя для меня подробность. И насколько я знаю, неприемлемый для рыцаря способ выражения любви к женщине. Надеюсь, вы понимаете, что с моей дочерью нужно будет действовать иначе. Не то, чтобы я возражал, если вы начнете с...» Тут уже я вскочил и вылетел следом за сиектян. «Ладно, каюсь, виноват!» Чувствовал же, что в этом мире нет такого фразеологизма, как мозоль на языке. Но эти слова Лагаомара просто оказались тем самым игольным ушком, которое ломает спину верблюда. Или как там? А, неважно. Увидев замершую у борта Си Ктян, я пошел к ней. Она-то, кажется, мне верила». Но заставить своего отца думать о чем-то, кроме перов и возрождения клана, было за пределами ее скромных возможностей. Вот уже неделю я безуспешно пытался донести тревожную информацию до Лагаомара. Сначала обратился к куратору, но тот только посмеялся. Потом я пришел к ректору. Он отказался меня слушать. Я принес в его кабинет мечи с рунами огня. К находке отнеслись серьезно. Известили, наконец, главу клана. Меня тщательно опросили. И что? Пришли к выводу, что меч я нашел. Какого только барахла не валяется на дне морском. Иногда я просто мечтал, чтобы мертвяковая армия уже как-то себя проявила. Или чтоб дракон вышел из пещеры и чего-нибудь подпалил. Серьезно. У меня была просто патологическая потребность сказать «я же говорил». В Академии же началось какое-то безумие. На второй день нас посвятили в маги. Открыли ветви заклинаний. Дали немножко поиграть с водой. Но уже с третьего дня завалили таким количеством письменной работы, что у меня уже рука отнималась. Доклад о рунах. Сочинение на тему «Почему я хочу быть магом воды?» Конспект статьи «Магия истоки. Теория четырех сердец», которую библиотекарь не давал на руки. И приходилось всем потоком, сидя на головах у друг друга, грызть гранит науки. Все работы были строго обязательными, и за несвоевременную сдачу полагалась суровая кара переписать работу трижды. «И какой дурак придумал начинать занятия летом!» Стонал я, вваливаясь в свою комнату с грудой учебников и тетрадей. К тому же, под самую благословенную неделю. «В том и смысл!» — отвечала наца «В благословенную неделю маги особенно...» «Хм...» «Влюбчивы!» «Оставлять молодых без присмотра не рискуют» «И специально загружают по самую макушку» «После недели легче пойдет» С Наца тоже не все было гладко. На следующий же день, после нашего драконьего приключения, вернувшись с занятий, я обнаружил, что кровати опять стоят отдельно. А моя супруга какая-то хмурая. Попытался осторожно разузнать, в чем дело, и Наца сказала, что ей нужно время. Я, разумеется, тут же решил, что время ей нужно, чтобы подумать обо мне. А когда время закончится, она меня бросит. Конечно, я позволю ей уйти. И только долгими ночами буду вызывать интерфейсы, и грустно вглядываться в строчки. Раб телохранитель нация. Одна штука. Мирская супруга наца. Эти мысли, похоже, очень ясно выразились у меня на лице. Натца молча вытащила из-под кровати свой меч в ножнах и долбанула меня по голове. Хорошо, Морд, сказала она. Я попробую объяснить так, как могу. Видишь ли, когда мне было двенадцать, один неодолимый враг нанес мне рану, от которой нельзя исцелиться. Каждый месяц рана дает о себе знать. И каждый месяц мне нужно немного времени, чтобы это пережить. Плохо, только и сказал я. Она зачем-то ударила меня еще раз и вздохнула. Нет, Морд, это скорее хорошо. Но разве нельзя как-то помочь? Можно. «Я уверена, что однажды ты меня исцелишь. По крайней мере, на какое-то время. Но давай это будет не скоро, а?» «Да как скажешь». Она совсем сбила меня с толку. «А поплавать вечером не хочешь?» С глубокой жалостью она посмотрела на меня. Потом улыбнулась. Потом нахмурилась. Легла на свою кровать, повернувшись ко мне спиной, и буркнула. «Нет». В общем, последняя неделя у меня выдалась непростой. Я нигде не находил опоры. Даже на занятиях отвлечься не получалось. Там меня преследовал внимательный взгляд молчаливого Гиптиуса. Парня, которому не будет дозволено стать первым у своей жены. Бесил он еще больше тем, что программа первого курса ему явно была не нужна. Он и заклинаниями уже владел. И ранг у него был какой-то серьезный. Сам я почему-то не мог посмотреть, но слышал. И вообще, складывалось впечатление, что Гиптиус торчит в Академии только ради того, чтобы мазохистки на меня таращатся. Бррр! Итак, я подошел к у борта Сиектян. Там, куда она смотрела, виднелась черная полоска берега. «Скоро все, что ты любишь, умрет», — вырвалось у меня. Она вздрогнула и посмотрела на меня, широко распахнув зеленые глаза. «Знаю», — сказала она, — «но до тех пор я не потрачу даром ни минуты. А ты откуда знаешь?» «Наца рассказала?» «Что рассказала?» — удивился я. «Мы с ней вместе там были и все видели». «Она покраснела?» «Нет, ну что я опять такого сказал?» «Хоть вообще молчи!» Что вы видели? прошептала Сиектян. Скалу взорвался я, армию мертвецов и дракона. Есть в этом мире хоть один человек, с которым можно нормально поговорить, который не будет выискивать в словах тайные смыслы. Сиектян перевела дыхание и даже попробовала улыбнуться. А, ты об этом. Ну да, ну да, дракон. «Я уж думала, Мортогар, ты живешь среди магов воды. Вода не раскрывает всех тайн сразу, к этому нужно привыкнуть. Насчет скалы, мы были там и ничего не нашли. Я тебе, конечно, верю, но еще я верю своим глазам. И вывод могу сделать только один. Скала исчезла, вместе с драконом и всем прочим. Она развела руками». «А тела?» – не унимался я. «Там трое мертвых мертвецов, двое разрублены пополам. Один держит в руках свою голову и все в валах плащах». Говоря, я уже почувствовал слабое место в своих словах. Ведь тот мертвец, которого я зарубил первым, той же ночью заглядывал в моё окно. Значит, они как-то... хм... срастаются, что ли... «Может, им надо в головы стрелять?» «Вот только чем?» «Дно совершенно чистое», — говорила Сииктян. «Да, там нет водорослей и кораллов, но это ни о чем особым не говорит». «А мы можем туда поплыть сейчас?» «Если я скажу «да», мы сменим тему». Я молча протянул ей руку, и Сииктян не без удивления ее пожала. «У тебя перстень с руной воздуха?» спросил я уронив взгляд на ее пальцы. В перстне был вставлен черный камень, а на нем крохотная белая руна. О ты в этом разбираешься, удивилась сииктян. Но «Ну, мы на этой неделе конспектировали значение рун. А да, это подарок одного хорошего знакомого. Ладно, поплыли к твоей невидимой скале. На руке сигтянан появилась голубая печать. и корабль вдруг развернулся и заскользил по волнам. «Ты женился на своей рабыне?» – начала менять тему Сиектян. «Мирской брак заключается по велению сердца. Скажи честно, что ты чувствуешь по поводу того, что завтра ей изменишь?» «Завтра?» – я даже вздрогнул. «Как время пролетело!» Казалось, что свадьбы сииктян, равно как и благословенная неделя, будут еще когда-то там. Но вот это когда-то подкралось. Если бы мог, я бы вспотел. В жар меня точно бросило. Завтра. Чувствую, пробормотал я. Не знаю. Ничего хорошего. Нет, ты не подумай, что я плохо к тебе отношусь. Просто мы и так с ней сейчас тяжело общаемся. Ты, кстати, что-нибудь знаешь о магических ранах? Чего? Скривилась Сииктян. Которые не заживают или типа того? От врага, которого нельзя победить? Точно. Сииктян картинно изобразила фейспалм. Мортгер. Враг, которого нельзя победить это время, когда случается что-то неизбежное, так говорят. «А при чем тут тогда 12 лет?» «Она сказала, что...» «Я осекся». смотрела на меня с ласковой нежностью, как на колченогого жирафенка, пытающегося встать на ноги впервые в жизни. «А, в смысле...» «Да, сэр Мортогар, у настоящих девушек такое бывает. Не беспокойтесь, она не умрет». Я опустился на палубу и спиной прижался к фальшборту. «Вот об этом я и говорю», — буркнул я. «Неужели нельзя нормально сказать? Она ведь не маг воды, чтобы ходить вокруг да около». «Ну, наверное, она думала, что ты взрослый», — пожала плечами сиектян. «Да при чем тут это?» «А, ладно. Ну, хоть один камень с души». Тут из каюты выбежал логоомар. «Доченька, рыбка моя!» заговорил он своим визгливым голосом. «Куда ты направила корабль?» «К черной скале, папа. Пусть цер Мортогар лично убедится». «Но нам сейчас не нужно к черной скале». «А что?» — усмехнулся я. «На белых камнях клев лучше?» Вода только что принесла печальную весть. Лагомар не обратил внимания на мой тонкий юмор. Деревенька к северу сгорела. Ну та, что поставляла мясо и овощи в город, я бы хотел лично совсем разобраться. Вот, вскочил я. Видите, началось. Началось что? Взглянул на меня лагомар. Дракон вырвался из подземелья, чтобы сжечь деревню и на этом успокоился? Ах, оставьте, сэр Мортагер, это дела клана. Не забивайте себе голову, доченька. «Разверни кораблик, давай отвезем сэра Мортогара в академию и...» «Да мы уже почти на месте», — сказала Сиектян. Я вызвал свою ущербную карту, сверился. «И правда, скала уже должна быть видна». Я пошел в носовую часть корабля и, щурясь, вгляделся вдаль. Небо было ясное, море спокойное. Корабль скользил по волнам легко и быстро». Ветер трепал мне волосы и плащ, а черной скалы не было. От слова совсем. «Ну, ты удовлетворен?» – подошла сзади Сиектян. На моей карте крохотное изображение корабля наложилось на схематическую скалу. В этот момент корабль довольно резко остановился и качнулся вперед. «Осторожно!» – воскликнула Сиектян. «Но я не собирался осторожничать». Я прыгнул вниз в соленые воды, поглотившие скалу. Это было мое первое погружение без печати на цепочке. Я вспомнил инструктаж ректора и глубоко вдохнул. Вода хлынула в легкие. Показалось, что я тону. Но чувство это быстро прошло. На руке замерцала временная печать. И я вдруг понял, что дышать мне не нужно. Хм, очень интересное чувство. Я опустился на дно. огляделся. «Так, вон тот самый риф, за которым мы прятались с наци. Значит, скала должна быть... Да прямо здесь, где я стою!» Но я стоял на белом песке, и ничего больше не было. Ни скалы, ни мертвецов. Может, Лагаомар прав? Мне действительно все почудилось? И то, что было на скале, соответственно, тоже. А наца вообще существует? «Так, «Хватит бредить!» «Это приказ, Мортогар!» Я опустился на колени и принялся копать. Мокрая одежда неприятно облегала тело, песок, как белый туман, поднимался вверх, заставляя щуриться и отворачиваться. Вырыв ямку с полметра глубиной, я остановился. Если скале с печатью земли приспичило спрятаться, то копать я могу долго». «Не лучше ли поступить как умный человек?» «Ну так, чисто для разнообразия в жизни!» И я призвал печать земли, положил руку на песок. В первый миг я обрадовался. Песок легко раступился передо мной, без всяких заклинаний. Это означало лишь то, что нечто магическое не так давно уже шло этим путем. А потом я вдруг понял, что мои легкие полны воды, и мне нечем дышать. Я попытался выкашлять воду, попытался всплыть, попытался вдохнуть. «Исцеление!» — мелькнула в гаснущем сознании судорожная мысль. Огонь рванулся изнутри наружу, но не принес облегчения. Я ведь не болел. Я тонул. Последнее, что я запомнил, — это зарастающая рана на песке. А потом будто свет погасили.